Я даже рот приоткрыла от удивления. «Это что же, получается, я своеобразный фильтр?» «Да, от грехов», — согласилась прорицательница. А Двейн сдвинул брови, явно недовольной подобной новостью. «Этого еще не хватало», — буркнула я. «Не переживай, ты можешь снимать только простые грехи. А мистеру Браучу и это не помешает», — отозвалась Кейра. «Я же...»